Глава двадцать седьмая. События последних дней. Часть первая. Да уж, этот х м ы р ь знахарь и встреча с сумасшедшей неформалкой испоганили ему все настроение. Даже делать абсолютно все р а с х о д е л о с ь Кто вообще тут этого слад держит и как его терпят? За такими размышлениями Грин снова вернулся в кабинет Светланы. По пути прикинув, что стоит расспросить такого тёртого колача, как Баклан. Чего такой хмурый? Скептически глянула на него Светлана. К знахарю сходил. О, тогда я тебя понимаю. Когда этот кретин открывает рот, то во всех холодильниках скисает молоко, лимоны становятся в два раза кислее, а любое мясо тухнет. Кстати, какой дар? Ответить можешь? Совсем паршиво, устало т о з в а л с я Грин. Регресс. В смысле? Не поняла Света. А просто. Кладу руки любому человеку на голову, концентрируясь, и его дар перестает развиваться. И все. Чтобы снять это, ему нужно будет съесть белый жемчуг. М да, задумалась Светлана. Не самое плохое умение. Применять особо его нет причины, но и всякие уроды типа того же х м ы р я будут опасаться связываться с тобой. О, кстати, можешь начать тренироваться. Оно тебе все же пригодится, и жертва уже есть. Меня вроде назначили на должность писаря, а не палача. Удивился Грин. А жертва не будет против? Спокойно отозвалась Света. Твою замбачку в ж и вы х оставили на ней и потренируешься. Всем только польза. Потренируешься работать с навыком, заодно и ей применение найдется. А если получится, то вообще хорошо. Держать ее и так опасно, а если она отъестся и эволюционирует в л о т р и ч и к а то однажды в легкую сможет всех нас сожрать. В этом что-то есть. Не х о т я согласился Грин. Так, давай еще раз проверю твое состояние иду и дуй крою, скомандовала Света. Грин пребывал в легком недоумении. Входя в кабинет Роя, он ожидал увидеть что-то футуристическое или сверхтехническое: станки с ЧПУ и паяльные станции, компьютеры с огромными мониторами и голосовым управлением, кучу сидых людей, выполняющих бесконечные расчеты. Но то, что он увидел, поставило его в тупик. Несколько широких письменных столов, заваленных кучей бумаг. какими-то схемами и эскизами, принтер, шкаф с книгами и бумажными папками на завязках. За двумя столами рядом сидят молодой блондин и неопределенного возраста мужик с лицом потомственного интеллигента. Один что-то вяло чертит на клочке бумаги и, отрываясь, кликает мышкой. Второй что-то рассчитывает на калькуляторе. В другом углу за широким столом сразу две девушки. Одна рыжая, которую он заметил при первой встрече с г р о б о в щ и к о м и компанией, а вторую видел в первый раз, светловолосая, с двумя косами до плеч и челкой на лбу. Обе что-то считали, заглядывая в клочки бумаг и мониторы компьютеров. Плюс еще три стола, за которыми сидели девушки: русая с о с т я н у т ы м и в узел волосами, похожая на продавца-консультанта, и темноволосая. собранными в два хвоста. Последняя, задумчиво глядя перед собой, жевала карандаш. И эта команда человека, наводившего страх на кучу рейдеров, это люди, создающие что-то мощное и разрушительное. Да это же самый обычный офис. Грин огляделся. На стене висели мирно тикающие часы. Это уже ни в какие рамки не лезло. А когда кто-то взял мобилу и стал тыкать в нее, это стало еще одним культурным шоком. Привет, Грин. Рой оторвался от компьютера. Заходи. Грин вошел. А в голову ему закралось нехорошее предположение, что все доводы х м р я построены не на пустом месте, очень даже не на пустом. Рой встал, подошел и рассеянно пожав ему руку спросил: "Куда же тебя? К нам". Тут же отозвалась рыжая: "Еще один как раз будет". Рой даже не проявил недовольства, что его перебили. "Ага", только и сказал он: "Садись к девочкам, они тебе и объяснят, что делать". Вот так просто. Ни разговоров, ни объяснений, ничего. Грин т о р о п е л и о моргнул. У него возникло ощущение, что этому р о ю все фиолетово. И этого человека так боялся Баклан? Грин еще раз с к е п т и ч е с к и о г л я д е л всех. взглядом. Хотя бы все в бронежилетах, которые, похоже, никто не снимал в этом суровом мире. Да и оружие рядом. Чего стоишь? Рядом оказалась рыжая, кажется, ее звали Нина. Садись, давай. А в следующие несколько часов стало уже н е д о р а з м ы ш л е н и й Нина сунула ему тетрадь, ручку, калькулятор и небольшую пачку листов. Это были данные расходе бензина с различных пунктов. И дальше пришлось скрупулезно считать общий расход, при проверять, потом вычитывать с остаток в цистернах, считать снова, насколько примерно его хватит. Затем выполнять расчет, сколько нужно будет бензина для того, чтобы снова их залить, после чего оказалось, что литры тут не самая подходящая единица, и пришлось все переводить в кубометры. Хватит еще на пять суток, заключила Нина, глянув на бумагу. Рой, принимай сводку. г р и н обрадовался, что этот кошмар закончился, но Нина достала очередную к и п у которая на этот раз содержала данные по дизельному топливу. Еще два с половиной часа пролетели незаметно, голова разболелась так, что глаза чуть не вываливались наружу. Дизеля, оказалось, хватит на целых шесть суток, после чего настал черед консервированного мяса. Голова уже не просто болела, она опухла и гудела, как трансформатор. Еще через час Грин был согласен: нет, не на борделе, на то, чтобы его попытались сожрать зараженные, это было бы милосерднее. От цифр уже тошнило. Обед. Похлопала его по плечинина. Все. Только тогда Грин понял, что кошмар закончился. Кто-то предусмотрительный или, скорее, сердобольный, сунул ему пайку из хлеба и тюбиков, которые о т к у п о р и в а л а и Фрид при их первом знакомстве. Нашелся даже чай. Но как только стрелка на часах отсчитала сорок минут. Грин понял, что счастье кончилось. Рой поднялся, подойдя, перекинулся с каждым парой фраз, забрал несколько каких-то сводок у каждого, в том числе по дизелю и бензину, и двинулся к выходу. Рой, можно я к Сашке в бордель перейду поработать? Жалобно протянула ему вслед Нина. Я даже на две ставки согласна. Нет, на три. Я вообще буду л у ч ш и м работником. Это у г р о б а с п р а ш и в а й Безлобно отмахнул с я р о й Если разрешить, то, пожалуйста. Бяка! Безлобно буркнула Нина, глядя на закрывающуюся дверь. Судя по тому, как кто-то сдержанно улыбнулся, а кто-то вообще не отреагировал, она уже выдавала подобное. Так это он про тебя говорил? Вырвалась у Грина. Несколько человек расхохотались. Все, молчу. Прикусил язык Грин. Да ч е о уже скромничаешь? Повернулась к нему Нина. Если протянул руку к женской заднице, то хотя бы задери юбку. в а л я й Сосед Канины безлбно о улыбнулась. Нет, отрезал Грин. Не дашь? Поинтересовалась Нина. Эх, не судьба. Судя по тому, как улыбнулись двое, ее шпилька удалась. Ладно, пошли на склад. Поднялась Нина. Насть, ты не против? Нет. Пожала плечами их соседка. И идти пришлось недолго. В огромный склад, который был до потолка уставлен широкими этажерками, заваленными различными ящиками. Здесь был потолочный тельфер и куча лестниц, а также погрузчики и ролики для перемещения грузов. Так чего он там? Говорил – говорил. Снова спросила неугомонная Нина. Не скромничай, мы тут одни, никто не услышит. Что он обиделся? Правда, не понял на что. На удовольствие, на зарплату или на бордель. Да, действительно, пробормотала Нина. Ладно, пошли, я тебе кое-что покажу. Не грудь, даже не мечтай. Нина подошла к одному из стеллажей и сдернула ткань. Смотри, сказала она. Грин увидел что-то похожее на а к в а л а н г только в несколько раз больше. Огромные баллоны, рама. На которой крепилась подобие кресла, комплект креплений на ремне и торсе, две рукояти и какие-то сопла, направленные вниз. Вот только что это? Явно не огнемет. Нет оружейной части и не акваланг. Нет гофрированной трубки с маской. Да и зачем эти специальные ручки? Что это? – спросил Грин. А это, Грин, джетпак или реактивный ранец? Или же Белл Рокет Белл. Не слышал? Короче говоря, эта штука чтобы летать. Ее придумал в е н д е л м у р из Америки в 1958м. Сам Кеннеди видел его в 1961м году. Работает на 90% перекиси водорода. Концентрированная перекись разлагает на кислород и очень горячий водяной пар, объем которого в пять тысяч раз больше начальной смеси. С температурой 740 градусов Цельсия. В те времена хватало на пять метров над землей и три минуты полета. К 2015 году рекорд был пять-шесть минут. А у какого-то маньяка все тринадцать, но у него были дополнительные баллоны. к р у т а я штука, оценил Грин. А почему ты решила его показать? А потому, Нина вздохнула. Я видела, какими глазами ты смотрел на Роя и всю нашу остальную команду. Так и читалось. Чего это бездельники тут делают? Так вот, Грин, этот ранец попал к нам не от Нолдов, и не при перезагрузке кластера из нашей страны или не дай бог Америки. Этот ранец собирали мы с р о е м Он вспомнил тот случай с Кеннеди и в е н д е л л о м Примерно назвал основные принципы работы и случилось это рядом с гробовщиком. И ему пришло сделать сказку былью. Все работали. Он чертил эскизы и прототипы, рассчитывал примерное давление и баллоны, управляющую раму, Атлас и Уайт подбирали микроконтроллеры и датчики, чтобы те отслеживали время и уровень топлива, зумеры и электронные дисплеи, Даша с его подачи просчитывала материалы на прочность, искала замену, делала пробные чертежи мелких деталей с эскизов. Нина ненадолго ушла в себя. Мы с Настей мониторили склад на наличие хоть чего-то и делали списки нужных материалов. Продолжила она. Сколько раз на наших собраниях обсуждали вылазки за каким-либо транзистором, микроконтроллером, адаптером или обычной трубой? Тогда готовых электронных шильдов и модулей не было. Атлас и Уайт на к о л е н к е разбирали компы, которые находили при перезагрузке, и выпаивали с их плат детали, а потом собирали искомые. Каждый раз то уголок алюминиевый вместо планки, то труба, то пластиковый профиль, что найдут, то и предложат. Из-за этого Рой семь раз переделывал чертежи, каждый раз меняя их под какой-то компонент. Даша двенадцать раз переделывала погружные поршни и карманы датчиков. Как потом учились механики, тоже тема для слез. И знаешь, Грин, у нас получилось. В итоге нужные баллоны нашли на одном из аквалангов, какой-то особый сорт пластика для рамы оторвали с авиамодели и отфрезеровали. Трубы на руль достали похожим способом, про клапаны не помню, даже перекис ь нашли. В итоге все получилось. Аппарат взлетел с пилотом на пять метров в высоту и продержался четыре минуты. Это г о х в а т и л о чтобы пролететь целых сорок метров. А ничего, что ты показываешь мне это? Заволновался Грин. Это ведь ценная вещь. За такое знание не расстреляют. Нет, покачала головой Нина. Поверь, его можно показывать не всем, но можно. Дело тут не в секретности. Он оказался фактически ненужным. Летать можно недалеко, невысоко и недолго. При этом надо избавиться от всего тяжелого: оружия, бронежилета, патронов, гранат. Любой, кто взлетел. Потенциальная мишень для любителей поживиться и придурков. Чтобы не обжечься, нужно надевать специальную противопожарную форму. Она выдержит только два полета, и к тому же блестеть так, что будешь идеальной мишенью. И, наконец, девяностопроцентная п е р е к и с ь исключительная редкость. Добывать ее партиями мы можем только в одном кластере. Плюс она нестойкая. В итоге было приказано его просто хранить и периодически менять п е р е к и с ь после каждой новой перезагрузки кластера. М да, кашлянул Грин. Кого-нибудь наказали? Нет. г р о б о в щ и к даже остался доволен. А по затратам это почти ничего не стоило. Так что ты, парниша, не верь всяким скандалистам типа того же х м ы р я Тот только и может, что с к а н д а л и т ь поливая грязью всех вокруг, да водку жрать. А теперь закатывай рукава и пошли собирать суточные п а й к и Да, записывать использованные продукты тоже будем. Грин выдохнул. Похоже, цифровой ад начался снова.